Глава пятнадцатая. Обещание. Мы отъехали от ресторана и быстро помчались по набережной. Я не знала, куда везет меня Дима и не стала спрашивать. Я не понимала его настроения и не хотела сама начинать разговор. Мы достаточно долго ехали по набережной и оказались у ботанического сада. Дима припарковался, открыл мне дверь и подал руку, предлагая выйти. Я вышла. «Ты не опоздаешь на самолет?» – спросила я. «Я поменял билеты», – сказал Дима и повел меня ко входу. В ждала Анька. Я была очень рада ее видеть, но еще больше удивлена. Очень приятно удивлена. Я посмотрела на Диму, потом снова на Аньку. Дима вызвал мне такси, и водитель привез меня сюда, объяснила она. Я снова посмотрела на Диму, но уже другими глазами. Я думала, он до самого вечера не отпустит меня, и Анька будет скучать дома одна, но ошиблась. Я улыбнулась ему. — Ты же хотела погулять? — спросил Дима. «Я решил, что прогулка среди цветов – то, что нужно», – улыбнулся он. Я собиралась заканчивать общение с Димой, но он снова так приятно удивил меня. Я невольно потянулась и поцеловала его в щеку. Дима довольно улыбнулся, снова обнял меня, и мы пошли в оранжереи. Тропический климат, удивительные растения и цветы невероятной расцветки. Огромные кактусы, лотосы и пальмы. Растения поражали своими размерами, формами и красотой. Я любовалась ими, а Дима мной. Мы гуляли больше часа и, наконец, вышли в сад. Анька сказала, что хочет отдохнуть, и мы присели на скамейку среди зелени. «А мы успеем домой к семи?» – вдруг спросила Анька. «Зачем?» – удивилась я. «Папа пригласил кого-то из коллег на ужин и попросил, чтобы мы тоже были», – ответила она. «На ужин домой?» Я снова удивилась, потому что Павел редко приглашал домой гостей. Когда он пригласил Диму, это было очень неожиданно, а теперь коллегу. «Наверное, важная встреча». «Во сколько у тебя самолет?» спросила я, повернувшись к Диме. «В 8.30. Я как раз отвезу вас к ужину и успею на посадку», сказал он. Вдруг его телефон зазвонил. Дима извинился и отошел в сторону, чтобы ответить. «А что за коллегу Павел пригласил на ужин?» не удержалась я и спросила у Аньки, пока Дима не слышит. «Не знаю, какая то Елена, кажется», спокойно ответила Анька. Он говорил с ней по телефону, когда вы с Димой выходили из дома, — пояснила она. Адреналин подскочил, и мои виски стали пульсировать. Елена? Коллега? Я впервые слышала о ней или от разрывающих меня эмоций не могла вспомнить такую. Павел решил проверить мои чувства и тоже вызвать ревность, — проскочила первая мысль. Или он рад тому, что теперь я провожу время с Димой и готов представить нам какую-то женщину? Сердце колотилось и казалось, вот-вот выскочит из груди. Можно было уже не знакомить меня с Еленой, я и так ревновала, и не могла даже дышать. Видимо, рано я собралась рвать общение с Димой. Павел включился в игру, и я не знала, чего ожидать. «Я сейчас вернусь», — сказала Анька. «Туалет и обратно, я быстро», — предупредила она, встала и пошла в сторону здания оранжереи. Вернулся Дима, он сразу заметил, что мое настроение изменилось. «А где Анька?» — спросил он. «Пошла в туалет», — отрешенно ответила я. Сейчас вернется. — Ты чем-то расстроена? — спросил он. — Нет, — сказал я и посмотрела на него. — Только не говори, что ты сожалеешь, что я улетаю. Это было бы слишком приятно, чтобы быть правдой, — сказал Дима и перестал улыбаться. Я продолжала молча смотреть на него. — Одно твое слово, и я выброшу свой билет, — очень серьезно сказал Дима. Я смотрела на него и не понимала, что со мной не так. Дима готов лететь из другого города, чтобы увидеться со мной. Он делает все, чтобы радовать меня, прощает мои выходки с Павлом, понимая, что я делаю это специально. Он нежный и заботливый. Он с понимает меня и предугадывает все мои желания, немедленно исполняя их. Проявив он чувство Каньки, мы потеряли бы ее из виду на ближайшие пару недель, если не месяцев. Она бы даже из поляны не вернулась. Мое сердце продолжало колотиться, и я уже не понимала, кто этому причина. Елена, которую Павел неожиданно пригласил в свой дом. Или Дима, который готов отменить все дела, дай я ему хотя бы одну маленькую надежду?» «Ты же вернешься в конце месяца?» Спросила я, глядя Диме в глаза. «Я останусь здесь настолько, насколько ты захочешь», — ответил Дима. Я сделала глубокий вдох, справляясь с эмоциями. А Дима повернул меня спиной и прижал к себе. Я легла на его крепкую грудь, мне стало легче дышать. Он поцеловал меня в макушку, и я снова вспомнила о Павле. Мое сердце стало колотиться еще сильнее. «Пообещай мне кое-что», — попросил Дима. «Что?» — спросила я. «О чем бы ты сейчас ни думала, не принимай решение, пока я не вернусь», — очень серьезно сказал Дима. «Обещаю», — сказала я. Я не знала, чего ожидать от предстоящего вечера. От этого сердце выпрыгивало из груди, а мысли путались. Я знала, что с такой головой решение точно принимать не стоит. И дала это обещание не только Диме, но и себе. Дима еще крепче сжал меня в объятиях, наклонился и поцеловал в плечо, а потом в щеку и еще раз в макушку. Эмоции переполняли меня, я была готова повернуться и поцеловать его в ответ. Но понимала, сделай я это, обратного пути не будет, и Дима пойдет до конца, чтобы получить меня всю. В этот момент вернулась Анька. Я привстала и предложила еще пройтись, но уже просто по улице. Я сказала, что хочу мороженое, и Анька весело поддержала меня. Мы вышли из ботанического сада. Дима посадил нас в машину и отвез в центр города. Мы зашли в итальянское кафе, взяли с Анькой большие джелата, а Дима сказал, что будет есть мое, потому что вкуснее ему все равно не сделают. Мы гуляли по Невскому проспекту и наслаждались мороженым и хорошей компанией. К ужину Дима отвез на сканькенном доме и попрощался со мной у двери. Он нежно поцеловал меня в щеку и сказал, что будет ждать нашей следующей встречи. Мы договорились созваниваться, и он уехал на своей белой Ауди.